На утесе над морем Турецкого приковали к скале. «Орел к тебе прилетать будет, как в легенде. Ты же любишь искусство? Печень клевать». «Клевать!» — восхитился приковавший Турецкого бич. «Глаза выбивать!» В легенде он печень терзал. Прометею. «Легенда, миф, выдумка, устное творчество», — бич объяснял точно школьный учитель во время отпуска, рассудительно, с удовольствием. «Легенда, миф всегда содержит искажения, неточности в нюансировках. В нашем случае такого рода залепух минимум две. Во-первых, не печень терзать, а зенки выбивать. А во-вторых, не Прометею, о тебе». Солнце светило неистово, раскаляя поля. Море бликовало, слепило. Казалось, дорога из расплавленного в блеск металла постелена тебе до горизонта. И леденящий камень утеса за спиной. Сознание ехало, плыло, мутилось, летело. Треский обвис на цепях, голова упала. Держать ее не было сил. Подбородок уперся в грудь, точно по центру. В ушах мерный шум. «Море?» Лучи слепящего солнца вдруг захлопали в воздухе. Освежающие легкое дуновение коснулось лица. Рядом у головы на небольшом уступе пристраивался поудобней огромный орел. «Вот что», — сказал вдруг орел в бредовом сознании турецкого. «Давай договоримся сразу и навсегда. Будешь вертеться, я буду мазать. И лоб, и лицо исклюю. А это все лишнее. Тебе лишняя боль. Мне потери времени. Невыгодно». Я на подряде. Мне дело сделай, лети, колым, халтурь на стороне. Тебе мучений меньше. Вопросов нет? Неужели птицы, вольные птицы, колымят в этом краю? А как же? Я объясняю. Что есть-то у меня? Ты сам подумай. Карниз на скалах, где гнездо, полтора квадратных метра. В ущелье теневая сторона. Гнездо на нем из палок щепок. В гнезде шесть ртов голодных. И все. Орел посмотрел себе на хвостовое оперение. Ну, не считая перьев в жопе. Какая ерунда, подумал Турецкий. Бред. Ну что, заметано? Ага, ответил Турецкий и поднял голову. Прямо как того требовала сущность дела. Из опустевших глазниц стекла кровь. Она строилась по щекам, стекала на грудь, и засыхала там коркой, коростой на груди, животе, коленях. Боль неуемная, звон в ушах, жар головы, шепот прибоя. Часов через десять турецкий почувствовал, как там в глубине глазниц, уже переставших кровоточить, начало что-то зудеть, ломить, чесаться и набухать. Это росли новые глаза. Граммов стоял почти в забытье над стеклянным саркофагом турецкого. Граммов понимал, что он терпит фиаско. Программа его прошла без сучка и задоринки по всем этапам, самым невообразимым для обыденного сознания. Но встала напрочь как вкопанная перед тривиальной проблемой известной любому врачу-реаниматологу. Да что там врачу? Любому студенту третьего курса общепрофильного медучилища. Дело состояло в том, что его пациенты не желали, что называется, связать с аппарата. Попытка завести сердце, заставить его начать гнать кровь, заканчивалась неизменно клинической смертью. Спасая мозг, приходилось вновь включать аппарат искусственного кровообращения. Они жили, но только на аппарате, в бессознательном состоянии. Аппарат за них очищал их кровь и, насытив ее кислородом, глюкозой, и витаминами, гнал ее, прокачивая сквозь всю кровеносную систему, питая все клетки, все органы. Очнуться, начать жить, как им и полагалось бы, на самообеспечении, на своих ногах они не хотели. Попытка оживить их срывалась вновь и вновь. Казалось, они предпочитают смерть возвращению к жизни. Грамов давно уже перепробовал все, что мог. Он измотался и почти отчаялся. Никогда в жизни ни одна проблема не могла его задержать более чем на несколько месяцев. А тут попахивала полным тупиком, провалом. Шел уже сентябрь 93 -го. Парадоксально, думал Грамов, однако факт остается фактом. В реальной жизни оказалось проще найти еще живые клетки в уже полностью разложившихся трупах жены, оленьки-коленьки. Хотя это было очень непросто. Затем посеять культуры, запустить процессы деления. Конечно, на этом этапе Грамову значительно повезло. И он это признавал, отдавая тут дань проведению, случаю Богу. Речь шла о его собственной дочери внуки. Это давало немало. Так, например, встав как-то в тупик, Грамов сделал себе самому пункцию миокарда и, вытащив из себя небольшой кусочек живого еще сердца, довольно быстро, почти в два дня, смог эмулировать генерацию соединительных тканей синусного узла сердца погибшей дочери. А так, где бы взять точную, конкретную до предела информацию? Негде. Работая часто по необходимости именно в этом ключе, кулибинско-эдиссоновским методом с усердием и запалом Лесковского левши, он обнаружил заодно и занятные явления. Женщина, неоднократно рожавшая от одного и того же мужчины, вынашивая их общий плод, становится как бы кровной родственницей. Генетика мужа как бы просачивается в ее собственные биоструктуры. Она становится похожа на мужа не только внешне, привычками, что можно было бы объяснить долгой совместной жизнью, притертостью на бытовом уровне. Она становится родной гораздо глубже, на уровне дезоксирибонуклеиновых кислот, белков, рибосомных структур. Когда Граммов осознал это, с женой дело пошло значительно легче. Ему только трижды пришлось сделать себе вытяжки из головного мозга, из печени и из поджелудочной. Только трижды, чтобы считать целиком кусочек ушедшей навеки, казалось бы, информации. Но и Марина тут немного помогла с матерью, хотя граммов ее дали анализов крови и желудочного сока не подпускал. Смешно, но оказалось проще добиться, чтобы у Софии и его жены выросли новые, причем голливудские зубы. Это на пятидесятом-то году жизни. У Коленьки напрочь исчезло врожденные едва заметное косоглазия, А у Оли появились, наконец, нормальные гланды, вместо тех старых, что мучили ее всегда, при любой смене погоды и обстановки. И заставляли в такие моменты читать лекции по географии излишне звонка, слегка на французский манер. Это оказалось проще превратить разлагающиеся трупы В здоровых и помолодевших спящих красавиц. Проще, чем разбудить их. Как же оживить их? Никто не знает. Ни у кого не спросишь. Сам, только сам. Спроси у себя самого. Что ты намереваешься с ними делать? За спиной раздался голос Навроде. Поднять, ты же знаешь. Но ведь они уже лежат без малого восемь месяцев. Лежат и лежат. Пить есть не просит же, мрачно пошутил Грамов. И сколько будет так тянуться? Тянуться это будет до тех пор, пока я их не подниму, довольно жестко ответил Грамов. А ты их не поднимешь никогда. Да, может быть и так, Грамов повернулся и посмотрел на вроде прямо в глаза. И что же? То, что тебе не следует, настолько уж зацикливаться на этом, я считаю. «Ты сам себе, мне кажется, нужнее для другого». «Другого у меня нет», — Грамов помолчал. «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Жену мою, дочь, внука убили. Из-за меня. Вот этот мальчик, турецкий Саша, мной лично втянут был. Боролся до конца и лег. Я отвечаю за него?» «Да, отвечаю», — Грамов подумал и, положив руку на плечо на произнес. Ты утешайся тем, что если бы ты лег, то я из-за тебя бы боролся до конца. Спасибо, но до конца какого? Конец один у нас у всех, до своего конца. Ты знаешь, я этого, возможно, и не стою. Любое дело не следует доводить до абсурда, до абсолюта. Когда ты сделал все, что мог, что в силах, всё. Ты честен перед Богом. Всё, хватит. Грамов протестующий вытянул руку. «Я понял. Объясню. Все, что ты говоришь, не про меня. Я никогда, ни разу в жизни не бывал уверен, что сделал все, все, что я мог. Тогда других послушай». «Не надо. Я тебя понял прекрасно. Ты предлагаешь мне махнуть наконец-то рукой и отключить аппараты. Причем не из-за неудобств там, не из-за дороговизны всего этого». Грамов обвел рукой заставленной аппаратурой блок и боксы. «О, «Боже мой, о чем ты говоришь?» «А только, дескать, ради меня самого же, мне самому же на благо. Так вот, отвечаю тебе, поднять их, другого блага нет, и цели нет, и не будет, пока я жив. Знаешь, как поется, другой не будет никогда». Грамов прошелся по лаборатории. И давай, раз и навсегда, исчерпаем эту тему единственным утверждением. Или я добьюсь своего, или никогда не отключу аппараты. А хочешь, я их отключу?» Грамов молча подошел к окну и долго смотрел туда, вдаль. «Мне очень многое стало в тебе не нравиться, Сергей Афанасьевич, в последнее время», сказал, наконец, он. «Что именно?» «Что?» Грамов повернулся к Навроде. Ты стал до денег жаден. То, что ты всегда был небеден, это я считал хорошо. Много денег — это хорошо. Если совесть есть, сердце есть, разум есть. Ты в молодости был Робин Гудом, широко жил, конечно, но грабил только подлецов, включая и госаппарат как таковой, Савмин, КПСС, как лиц, как зла олицетворение. И многим помогал. Да, этого не отнимешь. «Теперь ты стал народ шерстить. Конечно, это ж проще». «Неправда». «Правда. Сколько душ простых ты наколол своей системой Биршанфиса? Анфиса». Грамов указал на Коли, дрыхнувшую рядом с Рогдаем под пальмой, там за стеклом в зимнем саду. Навроде промолчал. «И мало этого. Ты стал тщеславен. Вот беда. Легенда о тебе тебя уже не удовлетворяют». «Но это зря». Я не тщеславен, это ты напрасно. Да почему же напрасно-то? Вот для системы бирж ты взял начальником щенка, младшего Слепикова. Это было правильно. Двойной удар, прикрытие двойное, даже тройное. Не ты, во-первых. Во-вторых, щенковый дядя прикрытие Лубянки. И в-третьих, дядя ультранационалист. Все правильно. Глухая оборона. Ты поматросил, бросил, так? Ты в качестве начальника специально подобрал почти однофамильца, чтоб был твой отзвук. Не навроде, а довроде. Да Сергей Панкратович, человек-псевдоним. Очкастый середнячок в рубашке байковой. Математик. Зачем это, к лицу ли? Кому нужно и так поймут, кто стоит за этим всем. А им, которые с утра на работу, им все равно. На вроде там или давроде. Им все равно. И им свои карманы разгружать, в твои карманы. И я тебя не понимаю. И не пойму. И не поймешь. Навроде напряженно глядел на грамова. Да не смотри так, я не боюсь. И все я понимаю. И говорю тебе для твоего же блага. О сыне своем вспомни. Причем здесь он, ему уж двадцать пять. Да хоть бы сорок. Ему когда-нибудь придется помянуть тебя. Да-да! Ты не надейся, без смерти не будет. Никогда. Ее с косой подвинуть это можно, да, но не навечно. Ты уж поверь мне. Она придет к нам рано или поздно. И всем придется дать ответ. Не перед Богом, перед оставшимися. Чем помянет тебя твой сын, твой внук? Вот это главное, что удивительно. Ведь еще Кант писал, что только две вещи его в жизни поражают. Две? какие же звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас и не уйти от этих удивительных вещей двух только двух а впрочем нравственности звезды над головой это одно ты понимаешь. Бог ты хочешь мне сказать ведь это слово Не знаю сам что я хочу я лучше больше говорить не буду ты думай сам, сам думай ты большой уже пора!